Глава 168. Как весенняя копель. Шен не использовал полноценный защитный барьер, просто не успел его построить. Он и этот-то создал инстинктивно, ощутив несущуюся на него энергию, прежде чем поверил в происходящее. Но Ал заставил его поверить. Сила бывшего ученика давила и проминала защиту Шена. Мощь и недовольство главного героя обрушились на него, и у старейшины проскользнула мысль, что он мог бы погибнуть сейчас, не надели его система статусом главного героя. Шен словно стоял перед лавиной. Лавиной из подросткового максималистичного отчаяния и разочарования. Лавиной его вдребезги разбитого сердца и всей той боли, которая выливалась из него — разрушительной светлой энергией. Какое-то время он еще стоял на месте, затем почувствовал, как ноги скользят по земле. Шен ударил со спиной о деревянную жерть, держащую на вес, и ненадолго, на секунды, удержался на месте. Пусть он не мог выстроить более качественную защиту под постоянным давлением аловых сил, но, вероятно, мог послать в парня меч. Мог, но не сделал этого. Ему не пришлось подыскивать для себя какие-то аргументы, ставить моральные доводы выше инстинкта самосохранения. Ему даже в голову не пришла такая возможность. Он ведь знал, что даже целься он в сердце, Ал не умрет. Он все это знал, но стараниями админа был полностью сбит с толку. Удерживаемый Шеном барьер разрушался. Чувствуя, что в следующее мгновение останется без защиты, Он сумел послать поток энергии против давящей силы Алла. Это помогло едва замедлить скорость ударившей его волны. Яростный светлый поток окутал его целиком. Жертв за спиной Шена треснула и разломилась, ноги хозяина проклятого пика оторвались от земли. Энергия походила на ураган. Она смела все: Шена, шатер, предметы в шатре. Разве что админ продолжал стоять как влитой, с интересом наблюдая за развитием событий. Шен вылетел из шатра, смял с собой соседний, за ним еще один. Щепки полетели во все стороны, а ткань закрутилась вокруг его тела. Когда Ал пришел в себя, то увидел на месте, где мгновение назад стоял Шен, борозду поднятой земли, избитых шатров, протянувшуюся вдаль. Из-за торчащих острых обломков дерева и рваной ткани Шена совсем не было видно. «Нет», — в растерянности произнес Ал. «Что же?» Он словно очнулся от наваждения, потрясенно осознавая, что его ночной кошмар больше не сон. Ал хотел было ринуться вперед, но админ перехватил его за локоть. «Куда ты?» — состроив невинный, непонимающий взгляд, спросил он. «Думаешь, добить?» Бледное лицо Алла мгновенно вспыхнуло. Эти слова, наконец, помогли ему в полной мере осознать свое положение. Он взглянул в направлении, где под ворохом сломанных шатров должен был лежать Шен, и сделал шаг назад. «Тебе нужно время, чтобы принять произошедшее. Идем со мной. Здесь тебе определенно больше не рады». Ал в растерянности взглянул на беловолосого с разноцветными глазами. Да, машинально согласился он. В уме сейчас оставалось немного мыслей. Одно Ал понимал четко: после того, что он сделал, он больше не может оставаться рядом с Шеном. Он должен бежать. Демномелос указал ему на меч, и Ал безмолвно взмыл в воздух. Админ покосился туда, где под ворохом ткани затих Шен и криво улыбнулся. «Один есть, а?» — произнес он себе под нос. «Надеюсь, когда я приду за другим, ты будешь готов к схватке». Осмотревшись по сторонам, админ поднял меч Шена, который тот потерял, когда сила Алла смела его прочь. Взвесив оружие в руке, админ хмыкнул и взмыл в воздух. То, что вокруг Шена обмотался тент от шатра, в какой-то мере смягчило его падение. Однако старейшине от этого было не легче. Он запутался в ткани и собственных волосах так, что с трудом мог вздохнуть, а боль в груди перехватывала дыхание. В какой-то момент, не способный сделать и вдох, Шен подумал, что умирает. Издалека доносился крик. Шен сконцентрировался на далеком крике, словно на константе, которая способна удержать его от падения в темную бездну, и вдруг смог вздохнуть. Грудь жгло при каждом новом вдохе, но это больше не походило на умирание. Голос все еще кричал. Шен, наконец, озаботился тем, что тот говорит. «Шен, Шен, что случилось? Ты в порядке?» Шен попытался убрать волосы с лица и осознал, что едва может двигаться в коконе ткани. "Я жив", честно ответил он. "Почти здоров. Не отвлекайся на меня". Похоже, его ответ успокоил Муана. Он и впрямь перестал кричать и больше ничего не сказал. Несколько безуспешных минут Шен пытался выбраться из ткани. Из-за резких движений воздуха стало не доставать а боль в груди разлилась слабостью по всему телу. Затихнув, Шен позволил себе легкий отдых и более здраво оценил обстановку. У Алла было много возможностей, чтобы его добить. То, что он не сделал этого, вероятнее всего, свидетельствует о том, что он и не собирается этого делать. Шену удалось медленно протянуть руку вдоль тела и пальцами подцепить рукоять смертельного лакомства. Еще некоторое время ушло на то, чтобы выдвинуть меч из ножен. Вложив духовную энергию, Шен слегка двинул вверх мечом и прорезал плотную ткань над собой. Когда Шен выбрался из-под шатров, то в первое мгновение не понял, что видит. Все вокруг было разрушено и перевернуто. Кое-где вверх торчали острые обломки деревянных шестов, на которых раньше держалась ткань шатров. Дикий фестиваль и весь палаточный городок, расположенный на холме, тоже был уничтожен. Ему казалось, он видит кровь и покореженные тела. Трудно было понять в этом месиве обломков и цветных полотнищ, где заканчивается алая краска и начинается смерть. Шен сидел на земле и потрясенно смотрел вокруг, не понимая, как и когда окружающий мир мог так измениться. В страхе он потянулся мыслями к Муану. Трибуна была в сотни метров, и там все еще шло сражение. Шен оборвал, готовый сорваться с уст зов. Не стоит отвлекать Муана во время схватки. Во всяком случае, Шен чувствовал, что тот не пострадал, и даже мог заметить мельтешащего в том месиве с полохов, звона мечей и ярких пятен разноцветных одеяний светловолосого человека, сражающегося изящнее всех. Шен смотрел на него издалека и внезапно словно увидел пространство его глазами. Прямо перед ними кровь брызнула в стороны, и очередной сектант лишился жизни. Капли стекали по лезвию меча и падали на дощатый пол. А затем меч вновь взлетел, стремительно лишая жизни одного, другого, третьего. Взгляд Шэна раздвоился. Одновременно он видел и то, на что смотрят глаза Муана, и общую картину со своего ракурса. Это позволило ему заметить двух заклинателей в небе. Алл стремительно улетал прочь, в то время как админ сделал крутой вираж и, словно примериваясь, подбросил на руке меч. «Муан, сзади!» — что есть силы мысленно заорал Шен. На то, чтобы админу метнуть меч, а Муану повернуться, ушло не больше секунды и в следующий миг Муан толкнул старейшину Рена, в спину которого летел направленный димномелосом меч. Благодаря этому толчку меч вошел не в сердце старейшины, а всего лишь пробил плечо. Ударом его отбросило на пол, он завопил от боли, а из раны стала стремительно расползаться тьма. Админ, посмотрев на результат своих действий, развернулся и полетел догонять Алла, который уже почти уперся в купол над их головами. К нему с земли стремительно поднималась фигура, в руке которой нечто горело, словно утренняя звезда. Шен перевел взгляд и сконцентрировал внимание на том, что видел и чувствовал Муан. Одновременно он поднялся на ноги, но ощутив огромную давящую силу, вновь упал на колени. Глубинная тьма расползалась по трибуне, и все невзирая на лагерь, на стороне которого сражались, ощутили ее мощь. Это походило на извержение вулкана, где щупальца были лавой, растекающейся во все стороны и не менее смертоносной. Те же заклинатели, кто не попадал под темные щупальца, падали от нестерпимого давления облака тьмы. Шен почувствовал, что задыхается, что не может сделать ни шагу, не может двинуть и пальцем и даже глаза держать открытыми с каждым мгновением становилось все тяжелее. Он знал, что это не его чувство, это ощущение Муана, оказавшегося совсем рядом с глубинной тьмой. Шен был далеко. Достаточно далеко, чтобы ощущать лишь отголоски вырывающейся силы. Он чувствовал, как сложно Муану дышать. Каждый новый вдох — Каждая вырванная у судьбы секунда, в которой он еще не проиграл окончательно. Каждый из них знал, что это не продлится долго. «Нет, нет, нет, нет, нет!» На сей раз Шен побежал. Просто полетел над землей, не чувствуя боли и собственных ног. С очередным «нет» он чувствовал, как дыхание Муана прерывается. С очередным «нет» перед Муаном появилась багряная печать, линии которой походили на паутину и складывались в цветок ликориса. Эта печать отбила щупальца глубинной тьмы, тянущиеся к горлу старейшины пика славы, обрубила их точно бесполезные отростки лозы. Муан пораженно уставился на печать, зависшую перед ним в воздухе. Шен в этот момент просто свалился, не чувствуя собственного тела, и заорал, что есть мочи «Беги оттуда!» Мечнику не нужно было повторять дважды. Он подобрал свой клинок и, как мог, молниеносно бросился подальше от исходящегося тьмой старейшины Рена. Муан подбежал к Шену и схватил его за плечи, удерживая над землей. «Ты в порядке?» — беспокойно нависая над ним, спросил он. Шен не ответил. Он посмотрел вверх на небо, туда, где сошлись в схватке две фигуры. «Что у него в руках?» — произнес он, продолжая наблюдать за сражением в воздухе. Нечто в руках Шиана сияло так ярко, что было не разобрать, как оно выглядит. Его лучи, словно боевые цепи, тянулись к админу, и тому приходилось блокировать удары, не переходя к нападению. На таком расстоянии Шену могло померещиться, но ему казалось, что он видит раздражение на его лице. Его недовольство читалось даже в движениях. Админ словно пытался сбежать, но не мог повернуться к противнику спиной. Он пятился, собираясь сделать рывок, но каждый раз тянущиеся к нему лучи сбивали его, вынуждая защищаться. Шен подумал, что этот священный артефакт в руках Шиана, если это он, не так уж бесполезен. В этот момент админу словно надоело представление. Он приблизился к Алу, зависшему в отдалении у купола, и перепрыгнул на его меч. Свой же, и тут Шен заметил, что это его рушащее величие, послал точно в артефакт в руках Шиана. В удар было вложено столько силы, что полет меча выглядел практически молниеносным. Рушащий величие столкнулся со священным артефактом, а Шену показалось, будто тьма сошлась со светом. На мгновение все затихло, и Шен отчетливо увидел, как распадается на части меч. Затем последовала вспышка, взрывной волной энергия разошлась во все стороны. Муан закрыл собой Шена. Впрочем, дошедшая до них волна походила на слабый ветерок, И Шен смог заметить, как фигура в небе, которая прежде держала артефакт, падает спиной вниз, расставив в стороны руки. Он наблюдал за этим целый удар сердца, и за этот удар почувствовал страх и растерянность от того, что не собирается бежать на выручку. Казалось, если бы не другой человек, взлетевший с земли и подхвативший Шиана, Шен так бы и смотрел не совсем отдавая себе отчет, почему ничего не делает. «Помоги подняться!» Муан потянул его на себя, помогая встать, и Шен направился в сторону трибуны, по которой по-прежнему, пусть и медленнее, расползалась тьма. «Шен!» — окликнул его Муан. Голос его звучал громко и отчетливо. Проклятый старейшина даже не понял, слышит его мысленно или наяву. Он на мгновение сбился с шага, но затем... Не обернувшись, продолжил идти вперед. Шен понял, что с глубинной тьмой ему помогла киноварная печать, браслетом обвивавшая его руку. Понял не только из-за цвета и рисунка, возникшей в воздухе печати, схожей с соттиском на его ладони, но и по тому жару, который исходил от браслета, когда печать активировалась. Вот и сейчас, стоило ему войти в зону поражения глубинной тьмы, как перед ним появилась красная печать, а браслет раскалился. Это было терпимо несколько секунд, но Шен продолжал идти вперед, и давящая мощь глубинной тьмы усиливалась с каждым шагом. В какой-то момент ему показалось, что браслет прожжет его руку насквозь, и кисть просто отвалится. Это представлялось столь реалистичным, что Шен не смог не покоситься на свою левую руку несмотря на то, что лавировал между застывшими в странных позах покореженными телами, которые сильно отвлекали внимание. Вопреки ожиданиям, его запястье не походило на раскаленный уголь, кожа лишь покраснела. Наконец, обойдя погибших и тех, кто еще сопротивлялся смерти, Шен пробрался к эпицентру давящей силы, где глубинный писак от душегуб расползался в стороны спронзенного насквозь мечом плеча старейшины Рена. Насколько позволяли судить довольно скудные познания Шена в медицине, меч вынимать сейчас не стоило. Да и вряд ли расширение раны может замедлить расползание глубинной тьмы. Само тело, кому бы оно сейчас не принадлежало, оставалось без сознания. Печать, отражающая от Шена губительную энергию, не была способна к глубочайшему сожалению проклятого старейшины, подавить глубинную тьму, как это делала метко проклятие. Шен присел рядом со старейшиной пика Росного Ладана. «Рен! Рен, приди в себя!» Шен протянул к нему руку, но не коснулся, ощутив обволакивающую того темную энергию. Тогда он поднялся и стукнул бренное тело старейшины ногой. «Ер!» «Демона, тебя побери!» Это действие, к сожалению, не возымело желаемого эффекта. «Шен, ты справишься?» — услышал он мысленные слова Муана. «Я чувствую, все хорошо», — хотел сказать тот. Однако вместо желаемого ответил честное «не знаю». Венец истины все еще сжимал его голову, и он никак не мог снять его без посторонней помощи. Муан ничего не ответил, напряженно наблюдая за Шеном издалека. Тот вновь присел рядом с Ером. Эй, глубинная графомания, приди в себя. Эй, писатель бестселлера однодневки! Тут толпа твоих поклонников ждет автограф. Ситуация была далека от смешной, но Шену от чего-то очень хотелось острить. Йер, ты меня слышишь? Ер, из агентства пришли с контрактом. «Говорят, хотят снять по твоей новелле Дораму». «Ммм!» Ничего эту тьму не пронимала. Растекалась себе дальше, а Шену уже становилось тяжко дышать. «Ер твою мать! Читатели требуют проду! Какой из тебя писатель? Ты выпустил последнюю главу полгода назад!» Воскликнул Шен и осекся, осознавая, что все это время спокойно произносил вслух не то чтобы очень правдивые сведения. Но он совершенно не думал обманывать. Просто это была шутка. Значит ли, что он нашел лазейку в работе венца истины? Впрочем, это была молниеносная мысль. Она мелькнула и потухла, а сейчас были проблемы понасущнее. Шен вгляделся в лицо расползающегося писаки. Ему показалось, что брови Ера чуть нахмурились. Яр! Яр! Ресницы того дрогнули. Но прежде чем открыть глаза, он завопил. После крика, который могло бы издать животное, которого свежуют заживо, Яр перешел на стоны и причитание: Как больно, твою мать, как же больно! Как больно! С замутненными глазами он рассмотрел перед собой Шена. Шен! узнав его, Яр тут же ухватился за руку проклятого старейшины цепкими пальцами. Шен почувствовал, как энергия глубинной тьмы выжигает на его коже отпечаток. «Помоги мне!» — воскликнул Ер и сорвался на паскуливание, словно смертельно раненый зверь. «Ер, соберись!» — чуть встряхнул того Шен. «В буквальном смысле соберись! Твоя глубинная тьма расползается!» «Мне больно! Черт бы тебя побрал!» — подвывающе вопил Ер. «Ты можешь это понять? Больно!» Успокойся, менее резко произнес Шен. Тебе нужен доктор. Доктор снимет боль. Я отведу тебя к Загу, он поможет. Тебе нужен доктор, ты согласен? Приведи сюда, Зага! Мне чертовски больно! Но если ты хочешь, чтобы доктор помог, ты должен сперва вобрать обратно глубинную тьму. Я не знаю, как. Мне слишком больно. Я не могу. Ер, Ер, послушай меня! Ты можешь терпеть эту боль. Тело Рена довольно сильное, оно справится. Глубинная тьма — это ты. Если хочешь уменьшить боль, соберись вновь целиком внутри тела. Тогда ЗАГС может помочь тебе. Я? Я не могу! Система, система, помоги мне! дьявол яр! Если ты немедленно не сделаешь этого, все вокруг узнают, кто эпицентр распространения глубинной тьмы. Тогда тебе никто не поможет, понимаешь? Никто! Тебе придется скрываться и прятаться. Может, на тебя вообще объявят всеобщую охоту, и ты подохнешь. Расширившимися, слезящимися глазами Еру ставился на Шена. Понял, наконец. Твоя боль сейчас далеко не главная проблема. Не хочешь расстаться с жизнью? Возьми свои щупальца под контроль. Ер всхлипнул и прикрыл глаза. В какой-то момент Шену подумалось, что тот просто потерял сознание. Но затем, внезапно, за пару секунд, глубинная тьма, столь долго расползающаяся вокруг, впиталась внутрь раны Рена, словно наваждение, которого никогда не было. Шен, наконец, смог выдохнуть. Его левая рука тряслась так, что он почти не мог контролировать ее движение. «Муан, помоги мне!» — позвал Шен. Мечник не заставил себя долго ждать. В ту же секунду он вскочил на трибуну и бросился к проклятому старейшине. Вдвоем они подхватили Ера и потащили вниз, хотя старейшина пика славы и предпочел бы сейчас помочь кое-кому другому. Шен с помощью Муана стащил Ера вниз и в растерянности остановился, не представляя, где искать Зага и жив ли он вообще. Ер продолжал тихо поскуливать от боли, Когда через минуту они так и не сдвинулись с места, Ер зашипел сквозь стиснутые зубы. «Идиоты, просто оставьте меня! Ты обещал привести заго. Зачем вы потащили меня? Это слишком больно!» «Ты видел, сколько там раненых?» Зло отозвался Шен. «Я просто пытаюсь продвинуть тебя вперед в очереди!» «Ты жаждешь моей смерти!» Заскулил Ер. «Хочешь, чтобы я подох от боли?» Благо, Заг сам нашелся, целенаправленно подбежав к трибуне. Шен передал ему пациента и обессиленно опустился на последнюю ступеньку, в то время как Муан вместе с Загом оттащили Рена в сторону. Руки старейшины пика «Черного лотоса» потряхивало, но он знал, что на отдых все еще нет времени. Пусть купол над холмом исчез, когда рушащий величие столкнулся с артефактом в руках Шиана, и админ с сбежали вместе, на трибуне все еще оставались недобитые сектанты, а часть из них вполне могла скрываться между оставшимися стоять палатками. Однако все, что сделал Шен, протяжно выдохнул и, поднявшись, направился на трибуну, чтобы проверить, кто там так громко стонет и охает. Деревянный пол обильно заливала кровь. Шен только сейчас заметил, как ее много впрочем, куда больше пространства занимали тела. Глава клана меча, разрезающего туман, стоял на ногах в согбенной позе, держась за поясницу. Глава клана нищих с омерзением откинул с себя труп сектанта. На еще одном трупе сидела глава клана Спелой Вишни и горько плакала. Возможно, она оплакивала главу ордена Белой Зорницы, которая лежала почти что в центре трибуны, пустыми глазами уставившись в белый небосвод. В руке ее все еще был зажат меч, на лезвии которого не осталось ни капли крови. Других членов совета на трибуне видно не было. Шен еще раз внимательно осмотрелся, но увидел лишь одно знакомое лицо. Хозяин постоялого двора, с которым сражался Муан, ожидаемо перешел в разряд трупов. Издалека донеслись громкие крики Ера. Шен подошел к противоположной стороне трибуны и снова огляделся. Он точно видел, как Шан падает, и видел, как его кто-то подхватил. Куда они с тем человеком делись? Порыв ветра растрепал его волосы и разнес по холму запах свежей крови. Запах был едва уловимый, вместе с тем представлял собой стойкий аромат, который ни с чем не спутаешь. Он словно обволакивал, въедался в волосы и ноздри. И в тот момент Шену не верилось, что он когда-либо сможет не ощущать его. Словно весенняя копель, с трибуны срывались и разбивались о землю крупные капли крови. Сзади подошел Муан. Что стало с глубинной тьмой? Она впиталась обратно в тело Рена. Честно отозвался Шен и вспомнила венце истины на своей голове. «Сними с меня этот обруч, пожалуйста». Слух попросил он. Муан приблизился, и Шен внезапно ощутил себя очень уязвимым. Он с удивлением понял, что Муан может воспользоваться ситуацией и задать ему абсолютно любой вопрос, на который он не сможет не ответить откровенно. Этот страх заставил его сердце очень быстро биться. Смерть все еще витала в воздухе, все еще не были найдены те, о ком беспокоился Шен, Он понятия не имел, насколько пострадал Шан и куда исчез Шуэр, но сейчас важнее всего была мысль, что Муан воспользуется ситуацией. Старейшина Пикославы долго всматривался в его глаза, словно пытаясь прочитать потаенные мысли, но не произносил ни слова и не двигался. Он медлил, будто играя на нервах Шена. А затем потянулся и снял венец истины с его головы. Отвернувшись и глядя на полуразрушенный палаточный городок, Муан вздохнул и сокрушенно произнес ⁇ Я лишился такой прекрасной возможности узнать все твои секреты ⁇ Вопреки ожиданиям, Шен испытал смешанные чувства по этому поводу и не был уверен, что в самом деле рад, что Муан сдержался. Слишком сильны были сомнения в собственной решимости. Но он, конечно, лишь иронично произнес. «Думаешь, у тебя хватило бы времени узнать все мои секреты?» «Нет, конечно», — улыбнулся Муан. «А многих я бы не узнал, потому что понятия не имею, что спрашивать. Но кое-что хочу услышать от тебя совершенно добровольно, пусть это и не секрет вовсе». Шэн помолчал, но так и не понял, что тот имеет в виду. «Так ты не спросишь?» — вместо уточнения поинтересовался он. Муан перевел на него взгляд. «Нет, я не буду спрашивать». Шен протянул руку к обручу, но Муан перехватил ее. «Но это все же сохраню у себя. На всякий случай. Не будь таким непостоянным. Возможно, я просто беспокоюсь, что ты попытаешься вызнать мои секреты». «Ты от меня что-то скрываешь?» — удивился Шен. «А ты считаешь, что узнал обо мне достаточно?» Шен вдруг осознал, что и правда знает о Муане не так уж много. В новелле Ер не раскрывал его прошлого. На первом плане всегда была его склочная борьба с оригинальным Шеном. Сам он узнал лишь то, что у Муана есть сестра, живущая в деревне и продолжающая семейное дело. «Я заинтригован», — честно сообщил он. Муан загадочно улыбнулся. Обещаю вернуться к этому разговору позже. А сейчас...» Он потянулся и сжал руку Шена. Тот ощутил исходящее от его ладони тепло. «Что ты делаешь?» — уточнил он. «У Зага много пациентов, и ты явно не в списке первых».